116. -е. Гуру. Непревзойденная красота истинных произведений искусства силу свою получила из сфер высших. Да, есть сфера незримого мира, насыщенная красотою и гармонично во всех формах своего выявления. Красота и безобразие — такие же антиподы, как свет и тьма. Если свет и красота — синонимы, то синонимами будут безобразие и тьма. орбиты этих двух антиподов проявлений земного мира можно расширять, включая в каждую из них соответствующее явление И если в орбиту света включить гармонию, созвучие, вдохновение, добросердие, великодушие, мужество, подвиг и все прочие положительные и светлые качества духа, то в орбиту тьмы войдут противоположные им и прежде всего злоба, жестокость и человеконенавистничество. Определив орбиты этих антиподов, уже не нетрудно сознать примкнуть к той, которая притягивает к себе сознание. Нужно только добавить, что если орбита тьмы ограничена кругом своего проявления, то орбита света не имеет границы.